Глава 7. Сопротивляйся, иначе решат, что ты проиграл. Ты в порядке? Катя смотрит на меня взволнованно. Мы остаёмся в баре практически одни. Когда началась драка, все выбежали на улицу. Я, ошарашенная от произошедшего, всё ещё не могу найти слов. И дело даже не в том, что на меня налетел агрессивно настроенный мужчина, в буквальном смысле свалив с ног. Это ведь он, тот самый парень, и л а й Он спас меня от голодной смерти два дня назад. Что у них тут происходит? За что этот парень злится на отца? Катя делает знак бармену, прося приготовить ей коктейль. Палач — отец Элая. Когда и л а й сидел, п о т а в с Юлькой сошлись. А Юля — это бывшая девушка Элая? Теперь да, бывшая. Кивает Катя. Да, я знаю, выглядит дерьмово, но Юля с Потапом любят друг друга. На самом деле любят. А с ы л а е м она... Мне кажется, она пользовалась им. Он другой, не похожий на Потапа. Катя делает глоток напитка и показывает бармену класс. Илай, он более сложный. В общем, вышло, как вышло. Она пожимает плечами. Илай добрый. Не каждый поможет незнакомцу. А он помог. Даже сверх того обеспечил меня ж и л ь е м на пару дней. Но тот факт, что он сидел в тюрьме, пугает. А за что он сидел? Дверь бара открывается, и я вижу, как в зал потихоньку возвращаются ребята. Самым последним заходит палач. Мы не успеваем договорить. К нам подходит та самая Юля. Она просит себе виски. А я смотрю на неё и понимаю, что не нравится мне она. Не знаю, почему. Вроде яркая внешность, стройная, женственная. А есть в ней что-то омерзительно гнилое внутри. Она будто яблоко, спелое, красивое снаружи, а когда откусишь, видишь, что всё поедено червями. «Ты как?» — спрашивает её Катя, обнимая. Девушка пожимает плечами. Она чем-то раздосадована. Потап зовет его в клуб. Произносится злостью. «Если и л а й вернется, он превратит мою жизнь в ад». На ее глазах слезы. Катя успокаивает девушку. А я вдруг понимаю, что находиться здесь у меня нет никакого желания. Нужно возвращаться в квартиру Кате. Выспаться перед завтрашним днем. «Катюш, я поехала домой». «Ты отдыхай». Подруга занята разговором с девушкой, поэтому она просто кивает в ответ. Я выхожу из бара и решаю прогуляться пешком, тем более в нескольких десятках метрах от него небольшое озеро. Можно и подышать перед сном. Приблизившись к водоему, устраиваюсь прямо на траве. Здесь нет ни души. Вода ровная, будто стекло. Впервые за всё это время я ощущаю спокойствие. Осознала только сейчас, что я в тысячах километров от чудовища, отравлявшего мне жизнь. Я в безопасности, у меня есть работа, и меня будут окружать хорошие люди. Несмотря на ту стычку Илая с отцом, я вижу, что они действительно все как семья. А ссора и недопонимание — так в каких семьях этого нет? За спиной вдруг послышались чьи-то шаги. Вздрогнула, подскочила с земли, а когда обернулась, замерла в удивлении. В нескольких метрах от меня стоял и л а й Его серые глаза напряженно исследовали мое тело. «Я не задел тебя». Его голос звучал устало. Я тут же почувствовала жуткое смущение и волнение. «Помнит ли он меня?» Если да, то это будет унизительно. Вдруг он расскажет всем. Я ведь не смою с себя потом образ попрошайки. Нет. Прячу глаза, отворачиваюсь к воде. А сама руку придерживаю, потому что начала ныть после ушиба. Последний год она постоянно даёт о себе знать. Сказывается многократный перелом. Кости заросли, а боли остались. Илай приближается ко мне. И с каждым его следующим шагом мое сердце стучит все громче. Кривится так. Дай посмотрю. Берет мою руку, осматривает ее. А я с его пальцев взгляда не могу отвести. Сильные, с н а м о з о л е н н ы м и костяшками. Они касаются моей кожи, а я и слова вымолвить не могу. Внутри тишина, и это поражает. Нет ни страха, нежелание убежать, как обычно это бывает, когда меня касаются. После постоянных избиений мужа я превратилась в загнанного, испуганного зверька. А сейчас совершенно посторонний мужчина трогает меня, и я не боюсь. «Твоя шея». Вдруг слетает с его губ ошарашенная. Опомнившись, поднимаю ворот водолазки к подбородку. Отстраняюсь от него. «Прости, мне пора». Робко улыбнувшись, направляюсь к дороге, но слышу, что этот у п р я м е ц идет за мной. От него пахнет алкоголем, и сейчас я понимаю, что мужчина в таком состоянии может сделать что-то плохое. Так почему я вообще позволила ему заговорить с собой? «Ты будешь работать в клубе?» Поравнявшись со мной, спрашивает он. На его губах улыбка, и мне так стыдно вдруг за недавние мысли, Палач обычно не б е р ё т с улицы. Я останавливаюсь, поднимая на него глаза. Мне хочется довериться ему, но я боюсь. Он агрессивный, он сидел в тюрьме, и он, бывший чемпион по боям без правил. Разве есть более опасное сочетание? Меня Катя устроила. Катя Ворошилова смеется, кивая собственным мыслям. Мужчина поднимает на меня прищуренный взгляд. «Значит, теперь твои дела пойдут хорошо?» «А вот теперь мне неуютно. Все-таки помнит тот случай в кафе. И я не знаю, как себя вести с ним. Чувствую себя такой жалкой». «Да не бойся ты меня». Его пальцы касаются моего плеча. Это неожиданно, и я вздрагиваю, отстраняясь. Он хмурится, но понимает. Я девушек не обижаю. Поднимает вверх ладони, улыбаясь. Ты ударил отца. Нервный смешок срывается с его губ. И у тебя кровь на лице. и л а й вытирает рукавом губы. Опустив глаза, видит красное пятно на одежде. Хмурится. Он увел у меня девушку. В его голосе обида. Того, кто любит. Нельзя у в е с т и словно это щенок на поводке. Я знаю, что не должна говорить с ним на такие темы. Это точно не мое дело. Да и вообще, я не должна подпускать его к себе. Я благодарна ему за помощь, и при первой попавшейся возможности я верну ему все. Он сложный и неправильный, а с меня хватит неправильного и опасного в этой жизни. Я просто не могу себе позволить снова ошибиться. Глаза и л а я ни на секунду не покидают меня. «Нэ». Он тянется ко мне, а я отскакиваю. В его глазах вспыхивает удивление и обида. «Прости, но не надо. Я не люблю, когда меня трогают». Он поднимает ладони вверх. «Прости, больше не буду, но хочу проводить тебя». «Нет, пожалуйста, не надо. Это звучит слишком грубо». Илай кивает, пряча руки в карманах джинсов. Я чувствую его боль, его одиночество. Я понимаю, что вся агрессия — это его защита. Но такие, как Илай, тянут с собой в бездну. Он поднимает на меня глаза. Подмигнув, разворачивается, решая уйти. А у меня в груди всё сжимается. Кусаю до крови губы, пытаясь удержать себя в руках. «Илай!» Парень оборачивается, смотрит на меня удивлённо. В его пьяном взгляде намного больше разумного, чем в трезвом моего мужа. «Возвращайся!» Слетает с губ прежде, чем я успеваю дёрнуть себя. Молчит. Только взгляд его напряжённый скользит по фигуре. «Тебе кажется, что тебя предали, а ты встань и воспользуйся ими, вытри них свои ноги». У тебя доброе сердце, ты достоин большего. Докажи им, что ты лучше. Когда станешь чемпионом, то таких, как Юль, у тебя будет десять. Не даю ему ответить, не оставляю себе шанса передумать. Срываюсь с места и несусь так быстро, что легкие начинают гореть. И только когда закрываю за собой дверь Катиной квартиры, только когда оказываюсь в полной тишине и защите, выдыхаю и позволяю себе расплакаться. Там, где меня не увидят. Там, где никто не сможет сделать мне больно.